Глава одиннадцатая И я стал действовать. Я не знал, где именно движется Молчун. Не знал, вооружен ли он, не знал, далеко ли он, но действовать все равно было надо. Я в миг взорвался резким движением, перекатился на спину, вскинув автомат. Только тогда я увидел, где именно шел Зубаир. Двигаясь, немного сгорбившись, он пробирался у правого края тропы под скалой. Снайпер замер, когда увидел, как я вскинул оружие, нас разделяли метров сорок тропы. Я почти не целился, на это просто не было времени. Поэтому я направил ствол автомата куда-то в молчуна и нажал на спуск. Ака разразился длинной очередью, непослушно задрожал у меня в руках норовя поднять ствол выше к небу. Пули защелкали по скале за спиной молчуна, с глухими хлопками стали ложиться на тропу, разбрызгивая щебень не поднимая пыль. Эти секунды стали для меня настолько длинными, что я смог уловить, как попал в него, увидел, что на правой ноге снайпера пониже колена дернулась одежда. Точно так же дернулась она и на бедре. Последнее поле, которое угодило в зубаира, раздробило ему правую кисть. Ноги молчана подкосились, и он странно, как-то неестественно для человеческого тела, рухнул на правый бок. Я ловко извернулся, сел на ноги без помощи рук и, не снимая мушки с лежащего снайпера, выпрямился. К этому моменту Мартынов, держа наготове автомат, тоже оказался уже на ногах. — Лежать! Лежать не двигаться, мля! — орал он во все горло. Зубаир явно ошарашенный происходящим, замер лежа и, опираясь о землю локтем правой руки, левой, здоровой, он зашарил себя на поясе. «Руки! Руки! чтобы я видел!» — крикнул я, пока мы свете торопливо сокращали дистанцию до Зубаира. Тот дернул левую так, будто схватился за что-то горячее. Показал мне страшную изуродованную, беспалую правую кисть, на которой остались только безымянный мизинец и большой палец. Кажется, снайпер сам все еще не совсем понимал, что происходит, а потому очень удивился ране на своей руке. Казалось, он тут же потерял всякий интерес к нам, уставившись широко распахнутыми глазами на изуродованную ладонь. — Не двигаться! — крикнул ему Витя. Оказавшись рядом, мы наставили на него автоматы. Я видел, как кровь мерно вытекает у него из ран на ногах. Внизу нас Зубаир дернулся. Он полез здоровой рукой к своей кобуре на поясе. Мартынов тут же приготовился стрелять. «Нет — Нет! — крикнул я, бросаясь на Зубаира. Когда он все же достал оружие, я понял, что он собирается сделать. Он и не думал направить пистолет на нас, чтобы в отчаянном порыве храбрости защититься. Он приставил ствол своего старенького ТТ к подбородку, неловко норовяв взвести курок большим пальцем левой руки. Я не дал ему этого сделать. Отбросив автомат, вцепился ему в предплечье. Хлопнуло. Пистолетная пуля ушла куда-то вверх. Я оказался верхом на молчании, отобрал у него пистолет и отбросил под скалу. Мартынов тут же подскочил с другой стороны, нацелил ствол К. прямо ему в лицо. — Давай! — каркающим грубым голосом бросил Зубаир. — Давай! Стреляй, русская собака! — Я тебе сейчас всю рожу перекрою! — крикнул Мартынов, тыща стволом Зубаиру в щеку. — Нет! — я вырвал свою измазанную кровью руку из схватки раненой кисти. Молчуна положил ее на цевье витяного автомата, отводя его в сторону. «Нет — Нет! Он этого и хотел. — Так пусть сдохнет! «Нет, Витя», — сказал я, глядя в лицо Мартынову, — «нельзя». «Почему?» — выкрикнул тот, уставившись на меня дурным взглядом. «Он бы нас всех перестрелял, как уток, если б мог». «Он может что-то знать», — сказал я. «Может владеть информацией о пересмешнике». «Его лучше убить», — сказал Марджара, неведомо когда, оказавшись у нас за спинами. Я оглянулся. Надим Хусейн выглядел так себе. Его лицо сильно опухло после моего удара. Губы превратились в один большой струб, запекшийся крови. Тем не менее, взгляд его оставался холодным и внимательным, я бы сказал, расчетливым. «Вот в этом я с тобой, вражина, согласен», — прошипел сквозь стиснутые зубы Мартынов. Анхетер покачал головой Марджара. «Даже раненый опасен. Он может попытаться убить кого-то из нас, если мы потеряем деятельность. Я глянул на молчуна. Лицо его выражало одну единственную эмоцию — изумление. Зубоер широко распахнул глаза и уставился на меня, но, казалось, он совершенно ничего не видел. Взгляд его был пуст, направлен куда-то внутрь себя. — Он не станет сопротивляться, — сказал я холодно. — Станет? Я его знаю, ты нет, он... — Что бы ты сделал, если бы узнал, что твоя семья погибла? — перебил я Хусейна. Тот Несколько мгновений казалось, он находился в каком-то ступоре. — Что это за вопрос? — спросил он, и в голосе его внезапно появились нотки раздраженности. — Причем здесь моя семья. — Что бы ты сделал, Хусейн? Надим сглотнул, глянул на Мартынова. Видно было, что Марджара колеблется, снова подсознательно ищет подвоха. — Я бы не смог жить. — Наконец, — ответил он. — Да, — я кивнул потому что потерял бы смысл жизни, как он. С этими словами я указал взглядом на лежавшего на земле и совершенно не сопротивлявшегося Зубаира. «О чем ты?» — не понял Марджара. «Да, о чем?» — поддакнул ему Мартынов. «Посмотрите на его руку. Теперь он не сможет стрелять, как раньше». Кусейн ничего не сказал, только поджал разбитые губы. Мартынов прочистил горло, не сводя автомата со снайпера. Я встал, приказал. Перевернуться, руки за спину. Зубаир машинально, словно механизм подчинился. Он с трудом, с болью, перевернулся на живот. Неловко завел руки за спину, но не издал ни стона, ни единого звука. Витя, сказал я, давай вязать ему руки. — Наряд, что выдвинулся нам навстречу, должен быть только к полудню, ну, максимум к вечеру, — сказал я. — Предлагаю ждать, — вздохнул Мартынов и глянул на Роджару. После того, как мы взяли молчана, Хусейн стал задумчивым и еще более тихим. Он сидел у входа, укутавшись в плащ-палатку, которую отдал ему я. Мы с Мартыновым устроились у пограничной тропы, чтобы погреться в первых утренних лучах солнца прогнать с косточек зябкий холод ночи. Раненый Молчун лежал в шалаше. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, остановили кровь, дали хоть какое-то, но обезболивающее. Мартынов постоянно ворчал на меня за то, что пришлось потратить на снайпера перевязочный пакет, а я стоял на своем. Один Морджора в руках КГБ хорошо, но два призрака гораздо лучше. Зубаир может стать ценным источником информации. Возможно, не менее ценным, чем Марджора. Как минимум, теперь их показания можно будет слечить, Сравнить друг с другом, чтобы хотя бы отчасти убедиться в правдивости. «Да, дела. Неплохой мы устроили спектакль. Для этого молчуна». Ухмыльнулся Мартынов, сидя на камне и перебирая камешки в руках. «Не купился же. Я думал, наш фортель не пройдет». «Немного удачи, немного смекалки, немного правдоподобия», — улыбнулся я. «Ага. Я на миг подумал, что вы с правда и решили друг друга поубивать», — рассмеялся Мартынов. Потом он поднял голову, всмотрелся в синее небо, на котором бугрились красивые перистые облака. «Но меня бы эта скотина могла бить и послабее», — Мартынов показал в улыбке красноватые от крови зубы. Все рожа болит теперь». «Слабее неправдоподобно. И то верно. Он вздохнул. Вот удивляюсь, я твоей изобретательности, Саша, я бы в жизни ничего такого придумать не смог. Да мне бы и в голову не пришло что-то такое выкинуть, а ты вот придумал и реализовал. Он сдержанно рассмеялся. Теперь хоть новые байки сочиняй. Когда Марджара пошевелился, встал и направился к нам, мы с Мартыновым взглянули на него. Пассейн приблизился, сел под скалой рядом с нами, снова укутался в плащ-палатку. Мы с Мартыновым замолчали, на тропе было тихо. Только ветер время от времени привычно шумел в ущелье, протянувшемся над обрывом. — Зря вы меня не послушали, — сказал он тревисто. — Молчун все еще опасен. — Молчун, ранен, — возразил я, крутя травинку в пальцах. — Не может даже идти самостоятельно. — А еще он связан, так что нечего преувеличивать. — Вы его плохо знаете, — покачал головой Марджара. — Мы отобрали у него все оружие, что при нем было, отобрали все вещи, он гол, как сокол, — пробурчал Мартынов. — Он разве что может нас кровью залить. Мартынов устало прыснул и закончил. До смерти. Марджара ничего не ответил. — Зачем ты хочешь его убить? — спросила у Хусейна прямо. Тот нервно пошевелился, но не ответил сразу. Хусейн, он может быть опасен. Словно мантру повторил Марджара. Ты сам в это не веришь. Я волком посмотрел на пакистанца. Лучше бы тебе говорить правду. Марджара сглотнул. Этот человек заслуживает смерти, он военный преступник. Мартынов, уставившийся на Марджару, приподнял брови, потом мельком глянул на меня. «Об этом у нас не принято говорить», — помолчав, продолжил Марджара. «Но Зубаир участвовал во множестве операций против мирного населения Афганистана и против пленных советских солдат». «Зубаир, значит, участвовал?» С подозрением спросил я. «Да». усен не повел и бровью. Под непосредственным руководством Тарика Хана они творили ужасные вещи, вещи, о которых мне хорошо известно. «Это какие же?» — спросил любопытный Мартынов. Марджара вздохнул. Вздохнул тяжело и горько. Вздох получился такой, каких я еще не слышал от этого сдержанного человека. Хусейн начал. Провокация в кишлаке балухкала. Зубаир играл роль советского снайпера, отстреливавшего мирных жителей с целью укрепления антисоветских настроений. Это спровоцировало переход некоторых местных на сторону маджахедов. Мартынов нахмурился, сжал зубы так, что я слышал, как они скрипнули. Зубайер был в составе группы, уничтожившей колонну Красного Креста с медикаментами и припасами для беженцев. Группа выдавала себя за советских солдат. «Я слышал о таком», — кивнул Мартынов, казалось, полностью поглощенный рассказом Хусейна. Я промолчал, потер щетинистый подбородок. Молчун участвовал в пытках и казнях советских солдат, участвовал в отравлении колодцев в провинции Кундус. Помогал засыпать колодцы стряхнином, чтобы отомстить жителям близлежащих кишлаков, симпатизировавших правительство наджибулы и советским силам. ты, значит, в этом всем не участвовал? спросил я. вопросом Мартынов почему-то аж вздрогнул. Вздрогнул так, будто этот вопрос предназначался не Марджаре, а ему. Старший сержант растерянно глянул на меня. Я не ответил ему взглядом. Вместо этого продолжал пристально смотреть на Хусейна. «Я был в большей степени техническим специалистом», — сказал Марджара. «Занимался операциями призраков у советско-афганской границы, провокациями среди мазжахедов. Но знал о том, что творят твои сослуживцы». — спросил Мартынов злобно. — Знал, — кивнул Хусейн. — Знал, но сделать ничего не смог. И благодарил Аллаха за то, что мне не приказывают участвовать в таких зверствах. Марджира провел по нам с Мартыновым взглядом. — Теперь вы понимаете? Понимаете, почему Зубаир так яростно хотел убить меня? Дело здесь не только в пересмешнике. Дело также и в его преступлениях. Призраки, как никто другой, рискуют оказаться в руках советов. КГБ игру знают о нас. Даже в каком-то смысле охотятся. Попади, Зубаир, к ним в руки, его точно ждет расстрел. Я скептически сузил глаза. Рассказ Хусейна был складным. Да только кое-что в нем не сходилось. Зубаир не был похож на человека, боявшегося смерти. Тем не менее, я решил не выдавать своих мыслей ни Мартынову, ни Хусейну. Вместо этого сказал. — Ну и отлично. Расскажешь все то же самое нашим, и тогда молчу нас ждет суд и пуля. — Чего ты дергаешься? Безнаказанным он все равно не уйдет. Марджара не ответил. Лицо его ничего не выражало. — Возможно, ты прав, Саша. Наконец сказал он после недолгого молчания. — Возможно, я излишне озлоблен на этого человека. Война войной, но те вещи, что он творил, — настоящая низость. Полное падение в безнравственность. И я надеюсь, он будет гореть в аду за свои дела. Небольшой родник тонким ручейком спускался со скалы. Он журчал на замшелых камнях, спускаясь под скалу, а потом, переходя в ручей, бегущий вдоль пограничной тропы. Ручей был кристально чистым, на его красивом, устланном, мелкой галькой дне играли солнечные зайчики. Ручеек уходил не слишком далеко. Дальше он мелел, в некоторых местах разливался на тропу, делая ее щебень сырым и непросыхающим даже под прямыми лучами солнца. А потом уходил в землю. Вот так вода исходила из горы и в нее же возвращалась. Вокруг ручья буйствовала многочисленная растительность. Мята, полынь, дикий лук, горные цветы. На фоне вечных серых камней и скал это место казалось оазисом. Именно сюда я отправился за водой, благоразумно прихватив с собой Марджару. Не хотелось мне оставлять его одного с Мартыновым и Молчуном. Ой, как не хотелось. Я подошел к большому замшелому валуну, который лежал у тропы, и по которому спускался поток родника, переходя в небольшой водопадик. За валуном была глубокая, но не широкая расщелина. Пограничники не использовали ее как укрытие. «Слишком она тесная для такого дела». Марджара тут же опустился у ручья. Набрал ледяной воды в руки и омыл ее разбитое лицо. «Я подставил фляжку под родниковый поток». «И о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил Хусейн после того, как в очередной раз обдал разбитое лицо водой. «Собственно говоря, ни о чем. Разговор был лишь предлогом, чтобы увести Марджару с собой». Здесь нужно было действовать тонко и хитро. Прикажи я напрямую идти следом. Хусейн догадался бы, что я что-то подозреваю. Этого я допустить не мог, поэтому приходилось импровизировать. Я хочу лишь задать несколько вопросов об операции «Пересмешник», пока есть время, — сказал я. «Как ты понимаешь, рисковать заводить такую тему рядом с Зубаиром я не мог», — я глянул на Хусейна. — Ради безопасности такого важного свидетеля, как ты. Зубаир, очевидно, не слишком-то со о своей жизни. Если узнает о твоих настоящих целях, может выкинуть что-то неразумное. Сын задумался, встал. — Звучит логично, но разреши мне для начала задать вопросы тебе, если ты не против. Я пожал плечами. — Задавай. — Как ты когда-то сказал, враг моего врага мой друг? «Марджорах мыкнул, кивнул. Верно, и так. Почему советский разведчик рассказал тебе простому срочнику об операции «Пересмешник»? Скажем так. Я вотнял наполнившуюся флягу от воды, отложил ее, подставил другую. Он мне доверял. Я участвовал в операции по его спасению и оказался в нужное время в нужном месте. Искандаров считал, что «Вы придете». Считал, что Шамабад должен быть к этому готов, потому и предупредил того, кто оказался рядом перед его отбытием и всего-то. Пусть я немного поскромничал в этом моменте, но все же посчитал, что подробности нашего с Искандаровым разговора Хусейну знать не стоит. «Вот как! Значит, тебе? Не командиру, а простому сержанту?» «Уверяю тебя, я хитровато глянул на Маржаро». «Все, кто должен, уже знают, чего ждать». «Ну, теперь ответь ты». Марджара пригладил черные мокроватые волосы пятерней. «Слушаю. Зачем маяки? Какова их основная задача?» «По правде сказать, я знал ответ на этот вопрос. Вернее, догадывался об их предназначении. Тем не менее, Марджару нужно было занять каким-то разговором». «Это электромагнитные излучатели», — сказал он без всяких сомнений. Сигнал от них улавливается специальным оборудованием. Так можно точно распознать их местонахождение. Причем довольно скрытно. Никаких радиопомех, отличная маскировка. «Мой компас сработал на них», — улыбнулся я. «В этих горах много металла, магнитных аномалий». Пожал плечами Марджара. «Брошенная военная техника. Магнитное возмущение можно списать на такие вещи». Поэтому вряд ли кто-то обратит внимание на колебания стрелки компаса. Я обратил, хмыкнул я. Ты наблюдателен, безэмоционально проговорил Маржара. Значит, вы использовали маяки, чтобы отмечать себе путь в горах? Да, разведать и пометить наиболее удачную тропу, по которой можно было пересечь границу через горы. Я наполнил вторую фляжку, выпрямился и глянул Хусейну прямо в глаза. «У Шамабада есть что-то подобное? Есть похожие излучатели?» Марджара вдруг нахмурился. Взгляд его сделался внезапно подозрительным. Но лишь на одно мгновение. Почти сразу глаза Хусейна стали холодными и безучастными ко всему. «Я...» — начал он. Внезапно, в расщелине, за камнем родника, я услышал какой-то звук. Звук каменной осыпи. Иха, Слышал?» Проговорил я, медленно укладывая фляжку на землю и снимая автомат с плеча. Марджара не ответил, только кивнул и пригнулся. Жестом я приказал ему оставаться на месте. Сам же аккуратно обошел замшелый валон, а потом увидел какое-то движение в неглубокой, но достаточной, чтобы укрыться от чужих глаз расщелине. Тогда я быстро сообразил, что там прячется человек, и вскинул автомат. Стой, руки!